Августин следует за учёным на улицу. Тот выпускает осу. Насекомое с бодрым жужжанием уносится прочь. Августин по вину скорее некоему внутреннему чувству, нежели доводам рассудка, который напротив, советовал ему остаться подле человека с бакенбардами, следует за осой. Ему не сложно поспевать за ней, препятствий не существует, он почти всемогущ. Оса всё дальше и дальше удаляется от огромного розового здания, где живёт человек с бакинбардами. Вот она минует некую невидимую черту. Защитный купол, неведомо откуда появляется объяснение в голове Августина. Птицы разбиваются о него насмерть, им не пролететь внутрь, подсказывает Августину кто-то. Хоттой? И точно, там, где оканчивается купол, Августин видит мёртвую птицу. Это свиристель. Но он не может позволить себе разглядывать свиристеля. Он следует за осой. Оса прилетает к своему гнезду. Крошечный сверток по-прежнему у нее на брюшке. Но она, похоже, не тяготится своей ношей. Это гнездо можно видеть из комнаты человека с бакенбардами. Одни сестры осы трудятся в гнезде, которое висит среди ветвей векового дуба. Другие, с изумлением обнаруживает Августин, тащат крохотный кусочек птичьего крыла. Это свиристель. Он разбился о невидимый защитный купол, Осы съедят его. Они любят падаль, понимает Августин. Оса забирается в гнездо, но Августин всё ещё видит её. Гнездо стало прозрачным. Зрение Августина не подводит его, он видит всё, что ему нужно. Оса залазит в свою ячейку. Там тепло. Но главное там крайне специфический химсостав воздуха. Именно на него настроен клей. Под воздействием воздуха в гнезде клей разлагается на несколько нейтральных компонентов, Теряет свои прежние свойства, и крохотный сверток с инфокристаллом остается в одной из ячеек. «Ты должен найти этот кристалл», — говорит ему человек с бакенбардами. Он машет рукой Августину из окна розового здания. Августин смотрит на него, не отрываясь. Что-то знакомое в этих чертах. Если бы не борода. Отец никогда не носил бороды. «Отец?» Августина прошибает холодный пот. «Августин, пора возвращаться!» — снова просыпается в его ушах голос Хатоя. «Сейчас ты должен сказать себе «стоп!» Твое время истекло, ты уже узнал все, что нужно». Буквы В и Н на крыше розового здания — последнее, что видит Августин. Ветер из лета уносит его в иные пространства, в иные времена. В другой материальный мир, в другое время. Куда-то, где уже ждет его Хатой. Часть девятая. Хате сидел там, где и раньше, когда зёрнышко само растворилось под языком Августина. Светки росиной лампы, гравюры, тишина, которую нарушает лишь тихий плеск воды. Мы на водохранилище напоминаем тебе, Августин. Сколько времени прошло, спрашивает он, жмурись от света. Ему кажется, что прошла целая вечность или половина вечности. Тебя не было 38 минут, говорит Хатев, смотриваясь в его лицо. Августин не видит часов. Их нет и на руке у Хатой, их нет на стенах. Откуда же Хатой знает, сколько времени прошло? Августин не спрашивает. Ты выяснил всё, что тебе нужно, а теперь ты должен идти. Локи ждёт тебя. Ты слышал, как Локи назначал мне встречу, спросил Августин. Не я один, Хатой улыбнулся и помог Августину подняться с сценки. Тебя ищут. Августин кивнул. Мол, это понятно. Тебя уже почти нашли. Августин бросил на Хатой затравленный взгляд. Он не привык быть дичью. Гончим псом быть куда лучше. Ты и есть гончий пёс. Ты просто ещё не понял этого. Поймал его невысказанные мысли Хатой и снял со спящего томаса блестящая ошейник, на котором поблёскивала пластина со сканом кодом. Затем Хатой подошёл к занавешенному плетёной из тростника шторы к окну, за которым открывался вид на погружающееся в сумерки водохранилище. выглянул наружу, закрыла окно. Этот ошейник тебе придётся оставить мне на память, сказал Хатой. Честь десятая. Аватары Августина Депа и его пса достигли центра рекурсионной терапии Байкал, и вот уже больше часа бортовой компьютер змея изображал сидящего на абстрактной табуретке Августина, рядом с которым лежал на абстрактном полу Томас. Четверо операторов, как ангелы-хранители, прогуливались вокруг них и травили анекдоты. Делать было совершенно ничего. Зато перуновцы, удручённые гибелью своего боевого товарища, анекдотов не травили и пребывали в крайнем сосредоточении. Каждый думал приблизительно об одном и том же, о кровавой бане, в которой можно будет смыть раскалывающее мозг напряжение. Полковник Хаванский разрешил им применять при задержании любые средства вооружённой борьбы и правильно сделал. Если бы он не разрешил открывать огонь, пришлось бы стрелять в нарушение устава. 40 профессиональных убийц сидели в десантном отделении и сосредоточенно чистили, перебирали, заряжали и перезаряжали оружие. Крававый пёс Августин Дэп должен получить своё. Наконец, ласковый женский голос под потолком произнёс долгожданная двухминутная готовность. Часть 11. Операции был назначен полковником Хованским приоритет ноль. Поэтому к боевому вылету было привлечено 90% личного состава Перуновской полуроты. Три десантно-транспортных Ми-40, прорезая светом галогеновых прожекторов в вечерний сумрак, приводнились на поверхности водохранилища вокруг Хатоевского свайного дома. Поднявшимся от их винтов ветром опрокинуло несколько виндсерфов, подхватило и понесло на коряги зазевавшийся катамаран. Четвёртый Ми-40 завис прямо над крышей дома, готовый в любой момент открыть огонь пули пётовому Августину. А виртуальной реальности операторов змеи с появлением вертолётов возникло всеобщее оживление. Пожалуй, сам господин полковник Иванский ожидал что-то интересное. С зависшего над Байкалом вертолёта упали два троса и по ним соскользнули вниз восемь теней. Они рассыпались по крыше, двое спрыгнули на крыльцо, двое встали под окнами. Аватар полковника Хованского подошел к дверям. Когда спецназ вломится внутрь, телекамеры, закрепленные на их касках, передадут на змей всю необходимую информацию, и тогда полковник Хованский встретится лицом к лицу с сетевым лейтенантом Августином Деппом в виртуальной реальности, которая полностью подчиняется и его Хованскому воле. Вот смех-то будет. На счет три перуновцы высадили дверь, и она была не заперта, и радушно распахнулась перед ними. и оказались в большой комнате с циновками на полу. Дополнительная информация пошла. Аватары Августина и его пса мигнули и детализировались. Но Хованскому было не до смеха. В комнате сидел капитан Сергей Гаспаров, а рядом с ним на полу топтался упитанный барсук в ошейнике Томаса.